Между Францией и Испанией тянется горная гряда. И на одном из отрогов стоит деревушка под названием Аржелес. И там горный склон ведёт вниз в долину. Каждый день пастух спускается и поднимается по склону. И странник, впервые оказавшийся в Аржелесе, не замечает ничего. А во второй раз замечает, что пастуха всегда сопровождает какой-то человек. И с каждым новым своим приездом в Аржелес бросаются ему в глаза новые и новые подробности его облика: одежда, шапка, трость, очки. И сегодня, когда он вспоминает эту деревню, неизменно думает про того старичка, который об этом и не подозревает. Лишь однажды довелось путешественнику поговорить с ним. Он тогда спросил его в шутку: "Быть может, сам Господь обитает в этих дивных горных местах?" Бог живёт в тех местах, отвечал старичок, которые допускают его присутствие. Наставник, встретившись как-то под вечер со своими учениками, попросил их разложить костёр, чтобы присесть у огня и поговорить. Духовный путь подобен этому пламени, сказал он. Тот, кто желает развести огонь, должен стерпеть едкий, неприятный дым, от которого першит в горле и слезятся глаза. Так же в точности происходит и обретение веры. Но когда огонь разгорается сильно и ярко, дым исчезает, и языки пламени озаряют все вокруг. «Но если кто-то заранее разложит для нас костер», спросил один из учеников, «и тем самым избавит нас от неприятного дыма, тот, кто сделает это, будет лжеучителем». Он сможет развести огонь там, где пожелает, руководствуясь лишь собственной волей и вкусом. Он, если захочет, сможет и погасить его в любой момент. А поскольку он никого не научил тому, как разложить костёр, то весь мир будет погружён во тьму. Одна моя приятельница взяла троих своих детей и решила перебраться на маленькую ферму в канадском захолустье. чтобы без помехи предаваться там только и исключительно духовному созерцанию. Но не прошло и года, как она влюбилась. Снова вышла замуж, овладела техникой медитации, добилась, одолев немалые трудности открытия школы, обзавелась друзьями и недругами, пристала неукоснительно следить за тем, в каком состоянии у нее зубы, получила абсцесс, в метель ловила попутную машину, Научилась сама чинить свой автомобиль, отогревать замёрзшие канализационные трубы, жить на пособие по безработице, спать в комнате без центрального отопления, смеяться без причины, плакать от отчаяния. Она выстроила церковь, отремонтировала дом, оклеила новыми обоями стены, проводила занятия по духовному созерцанию. И поняла в конце концов, что жизнь в молитве Вовсе не означает отединённость и затворничество, призналась она. Господня любовь так неимоверно велика, что ею непременно надо поделиться с другими. При начале своего пути, сказал учитель, увидишь ты дверь. А на ней будут написаны некие слова. Вернись тогда и скажи мне, что это за слова? И ученик устремил все силы тела и души на поиски заветной двери. И вот однажды нашёл её и вернулся к своему наставнику. "При начале пути я увидел слова: это невозможно". Это было написано на стене или на двери, спросил наставник. "На двери". "Тогда возьмись за ручку, поверни её и войди". Ученик так и сделал. Надпись была на филенке двери: и, стало быть, сдвинулась вместе с нею. А когда дверь открылась полностью, ее стало не видно, и ученик смело шагнул вперед. Говорит наставник. «Закрой глаза». А, впрочем, это даже и не обязательно. Достаточно всего лишь представить себе стаю летящих птиц. Представил? Теперь скажи мне, скольких ты заметил? Пять? Одиннадцать? Семнадцать? Какой бы ни был твой ответ, а точное число птиц определить трудно, одно в этом маленьком эксперименте будет совершенно ясно. Ты смог вообразить себе стаю птиц, но определить их количество тебе оказалось не под силу. А между тем эта картина была точной, ясной, определённой. И где-то существует ответ на этот вопрос. Кто же определил, сколько птиц должно будет появиться перед твоим мысленным взором? Уж во всяком случае не ты. Некто захотел посетить отшельника, жившего в скиту неподалеку от монастыря Сцета. Он долго брел наугад по пустыне, пока, наконец, не нашел его. «Я хочу знать, какой должен быть мой первый шаг на пути духовного постижения». Отшельник привел его на берег маленького пруда и попросил взглянуть на него. на свое отражение в воде. Тот послушался, но отшельник тотчас принялся швырять в воду камешки, и по воде пошла рябь. «Пока ты не перестанешь швырять камни, я не смогу увидеть свое отражение». «Как невозможно увидеть свое лицо в бурных водах, так невозможно и отыскать Бога, если душа мрачена необходимостью поиска и страхом неудачи», ответил отшельник. Это и есть самый первый шаг. В ту пору, когда странник практиковал дзен-буддизм, его наставник как-то раз ушел в угол Додзо, место, где собираются ученики, и вернулся с бамбуковой палкой. Кое-кто из тех учеников, которые не сумели сосредоточиться, подняли руку, и наставник, приблизившись, трижды ударил каждого из них по плечу. В первый день страннику это показалось нелепым пережитком средневековья. Но вслед за тем он понял, что необходимо перевести духовную боль в физическую, чтобы в яве ощутить ее неприятные последствия. Следуя путем Сантьяго, он научился такому упражнению. Всякий раз, как мысли его принимали предосудительный оборот, в мякоть ладонью основания большого пальца он силой вонзал ноготь указательного. وجасающие последствия недостойных помыслов обнаруживаются значительно позже, однако делая так, чтобы они, переведённые в физический план, причиняли боль, мы сознаём весь тот вред, который они нам причиняют. И постепенно научаемся избегать их. 32-летний пациент обратился к доктору Ричарду Кроули, Не могу отделаться от дурной привычки сосау палец. Пусть вас это не тревожит, сказал Кроули, но попробуйте сделать так, чтобы каждому дню недели соответствовал свой палец. И с этой минуты пациент, поднося палец к карту, вынужден был инстинктивно вспоминать, какому из десяти пальцев надлежит быть объектом его внимания в этот день. Не прошло и недели, как он излечился от своего пагубного пристрастия. Когда зло входит в привычку, с ним очень трудно справляться, рассказывает Ричард Кроул. Но когда оно начинает требовать от нас нового к себе отношения, принятия решений и выбора, то мы понимаем, что в сущности оно не заслуживает подобных усилий с нашей стороны. В древнем Риме колдуньи-прорицательницы, которых называли сивиллами, написали девять книг, где предрекли будущность страны. Книги принесли императору Тиберию. Сколько они стоят, осведомился тот. Сто золотых отвечали севиллы. Император в гневе прогнал их прочь. Севиллы сожгли три книги и вернулись, запросив прежнюю цену. Тиберий расхохотался и отказался. Зачем платить за 6 книг столько же, сколько стоили 9? Тогда Сивиллы предали огню ещё три книги, а с тремя оставшимися вновь пришли во дворец. Эти три книги стоят 100 золотых. И тебе, лепетстрекаемый любопытством, в конце концов уступил. Однако о том, какая судьба ожидает Рим, узнал далеко не всё. Слова Руфуса Джонса. Я не собираюсь строить новые вавилонские башни. обосновывая это желанием непременно добраться до Бога. Это отвратительные сооружения. Одни возведены из бетона и кирпича, другие — из священных скрижалей. Иные — из древних обрядов, а многие — из новейших научных доказательств бытия Божьего. И все эти башни, заставляющие нас подниматься по ним от темного и одинокого подножия, могут, пожалуй, дать нам представление о земле, но не помогают достичь неба. И мы не достигнем ничего, кроме всё того же древнего смешения языков и эмоций. Ибо к Богу ведут вера, любовь, радость и молитва. В нацистской Германии двое равинов пытались по мере сил даровать духовное успокоение своим единоверцам. На протяжении 2 лет, умирая со страху Они всё же умудрялись обманывать своих гонителей и отправляли религиозные таинства в нескольких общинах. Но пришёл день, когда обоих всё же арестовали. Один в ужасе от того, что грозило ему, молился не переставая. Другой же напротив, целыми днями спал. "Почему ты спишь всё время?" спросил его первый. "Сел и берегу. Знаю, они мне скоро понадобятся", отвечал второй. "Разве тебе не страшно?" Или ты не знаешь, что нас ждёт? Было страшно, пока не схватили. А что толку бояться теперь, когда мы сидим за решёткой и всё уже случилось? Время страха миновало, пришло время надежды. Ибо к Богу ведут вера, любовь, радость и молитва. Говорит наставник. Желание. Вот слово, которое мы должны на какое-то время взять под подозрение. Чего мы не делаем от того, что не хотим, а чего потому, что просто опасаемся и не желаем рисковать. Так, например, мы путаем наши опасения с нежеланием вступать в разговор с незнакомыми. Будь то простая беседа, душевное излияние или обмен несколькими ничего не значищими словами. Мы редко разговариваем с незнакомыми и неизменно считаем, что так оно лучше будет. В конце концов получается, что мы не приходим на помощь жизни, она не помогает нам. Наша отчуждённость позволяет нам чувствовать себя более важными, более значительными, более уверенными в себе. Но на самом деле мы просто не позволяем себе услышать, как устами незнакомца говорит с нами наш ангел-хранитель. Одного престарелого отшельника пригласили как-то раз ко двору Самого могущественного в ту пору короля. "Завидую человеку святой жизни, умеющему довольствоваться столь малым", сказал ему властелин. "А я завидую вашему величеству, ибо вы довольствуетесь ещё меньше", отвечал на это пустынник. "Как понимать твои слова?", удивился и обиделся король. "Ведь вся эта страна принадлежит мне. Чистая правда. А мне принадлежит музыка небесных сфер". все, сколько ни есть их на свете, реки и горы, лунный свет и сияние солнца, ибо у меня в душе Бог, а у вашего Величества нет ничего, кроме этого королевства. «Поедем-ка на ту гору, где живет Бог», — сказал один всадник своему другу. «Хочу доказать, что он только и умеет, что требовать от нас молитв, и ничем не желает облегчить нам наше бремя». Поедем, согласился другой. Покажу тебе, сколь крепка моя вера. И когда к вечеру они достигли вершины, прозвучал о Stemnate голос: "Набери камней с земли, нагрузите ими своих коней". "Нет, ты слышал?" воскликнул в негодовании первый всадник. "Мы и так-то еле добрались сюда, а он хочет навязать нам ещё большее бремя. Ни за что не стану взваливать на спину моему коню какие-то булыжники. Нет и нет!" а второй повиновался и сделал то, что повелел Бог. Они завершили спуск уже на рассвете, когда в первых лучах солнца засверкали камни, которые взял с собой благочестивый всадник, ибо то были бриллианты чистейшей воды. Говорит наставник. Решения, которые принимает Бог, исполнены тайны, но всегда и неизменно оказываются в нашу пользу. Говорит наставник. Мой дорогой, я должен поведать тебе такое, чего ты, скорее всего, ещё не знаешь. Я хотел смягчить это известие, хотел раскрасить его в яркие цвета, хотел наполнить его обещаниями райского блаженства, видениями абсолюта, эзотерическими толкованиями. Но хотя всё это и имеется, в данном случае не годится. Итак, вздохни поглубже и приготовься. Буду предельно откровенен и прям. И еще хочу добавить, что совершенно уверен в достоверности того, что собираюсь сообщить тебе. Истина, открывшаяся мне, не оставляет места сомнения. А заключается она вот в чем — ты умрешь. Может быть, это случится завтра, может быть, через пятьдесят лет, но случится все непременно, вне зависимости от твоего согласия. Вне зависимости от того, что у тебя могут быть другие планы, так что подумай хорошенько над тем, что будешь делать сегодня и завтра, и весь отпущенный тебе срок. Белый путешественник, стремясь поскорее добраться до цели в дебрях Африки, заплатил своим носильщикам и проводникам больше, чем обещал, с тем условием, что они поторопятся. и в течение нескольких дней туземцы шли скорым шагом. Но однажды вечером вдруг скинули кладь, уселись на землю и заявили, что дальше не пойдут. Сколько бы денег им не предлагали, они отказывались продолжать путь. И когда путешественник стал допытываться до причин такого поведения, то получил следующий ответ. «Мы шли так быстро, что теперь даже сами не понимаем, что делаем».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 Когда дошел черед до него, монахи хотели прекратить церемонию, ибо бедный жонглер ничего не мог сказать предчистой деве, а вот опозорить обитель вполне. Но он всей душой чувствовал настоятельную необходимость передать деве и младенцу частицу себя. И вот, смущаясь под укоризненными взглядами братьев, он достал из кармана несколько апельсинов и принялся подбрасывать их и ловить. И тогда на устах младенца... Появилась улыбка. Пречистая дева доверила жонглёру подержать его на руках. Не старайся всегда поступать разумно. Ибо разве не сказал святой Павел, что мирская мудрость есть безумие перед Господом? Быть разумным значит всегда носить галстук, да притом подходящий по тону к носкам. Это значит завтра иметь те же воззрения, что и сегодня. А как тогда быть со вечной переменчивостью мира? Если ты никого не осуждаешь, меняй время от времени свои взгляды, вступая в противоречие с самим собой и не стыдись этого. У тебя есть это право. Не заботься о том, что подумают окружающие. Пусть думают, что хотят. И поэтому успокойся. Пусть вселенная движется вокруг тебя. Открой для себя радость поступков, неожиданных для тебя самого. Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, сказал апостол Павел. Говорит наставник. В такой день, как сегодня, хорошо сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Например, возвращаясь домой с работы, пуститься в пляс на улице. Взглянуть в глаза незнакомому человеку и объяснить ему в любви. Подать начальнику идею которая может показаться смехотворно нелепой, но в которую мы верим. Купить музыкальный инструмент, на котором тебе всегда хотелось играть, да ты всё никак не отваживался. Воины света позволяют устраивать себе иногда такие дни. И сегодня можем выплакать кое-какие давние горести, которые комком застряли в горле. Можем позвонить тому, с кем торжественно поклялись никогда больше не знаться. Сегодняшний день пойдёт не по расписанию, составленному утром. Сегодня допустима и простетельна любая выходка. Сегодня день веселья и радости жизни.